связанные с профессией. Может быть, просто очень большой процент совпадения, возможно, но подвох французского ученого состоял не только в этом. Оказывается, он разослал гороскоп, составленный на убийцу, жены и детей, много лет скрывающегося в скромной должности конторщика оптовой фирмы. Он жил никуда и никогда не ездил, ни о чем не хлопотал и не имел денежных затруднений. В старости власти просили его за давностью преступлений. Не менее занятный эксперимент провел в Мельбурне австралийский астроном Джеффри Дин. Он получил от астрологов гороскопы На две дюжины знакомых ему людей, указавших заранее даты рождения и свои знаки зодиака, перевернул прогнозы, то есть заменил их на противоположное значение. И что же? 95% людей признали эти перевертыши полностью подходящими своей прошлой судьбе и деловой карьере. Решил проверить точность гороскопов, составляемых астрологами, и Шоан Карлсон, физик, он раздал каждому из 28 видных астрологов даты рождения 256 человек, прошедших психологический личностный тест. После того, как гороскопы были готовы, их сопоставили с характеристиками, сделанными профессиональными психологами. И было установлено, что число совпадений гороскопа с характеристикой не превышало ожидаемого по теории вероятности результата. Еще об одном эксперименте по проверке предсказаний астрологов пишет в журнале «Наука и жизнь» кандидат физиков математических наук Сурдин. Проверялось и качество комплексного предсказания астрологами характера людей. С этой целью психологи из Чикаго, Мак Гру, обратился в Федерации астрологов штата Индиана. Участвовать в его экспериментах вызвались шесть опытных специалистов звездочтения. по просьбе магру 23 добровольца ответили письменно на анкету содержащую как астрологические так и традиционные вопросы о качествах их характера работе и так далее затем время и место рождения добровольцев сообщили астрологам и шестерым членам контрольной группы незнакомым с астрологией После этого указанные в банкете характеристики добровольцев сопоставили с предсказаниями группы астрологов и контрольной группы. Результат получился следующий. Предсказания астрологов оказались ничуть не точнее, чем предсказания членов контрольной группы, причем и те, и другие совершенно не коррелируют с истинными качествами тестированных добровольцев. Примечание. Кстати, сам Сурдин, проанализировав две тысячи гороскопов, сравнивая предсказания с действительностью, пришел к выводу, что совпадает лишь один случай из тысячи. И именно его и запоминают, тогда как неосуществленные прогнозы забываются. Самые же любопытные характеристики одних и тех же добровольцев, данные разными астрологами, сильнейшим образом расходятся между собой. Старший научный сотрудник Государственного физико-математического института, кандидат физико-математических наук Сурдин отмечает,